сто обвиняется в подрывной деятельности и шпионаже в пользу Красной армии. Некоторые совершили уголовные преступления. Дела закончены следствием в отношении шести человек. п р е д л а г а е м их расстрелять и приговор привести в исполнение сегодня же. Тухольников положил перед Власовым с п и с к Повертив в руках с п и с к Власов начертал на уголке твердить Затем решительно расписался, выразительно глянув на Желенкова, в Карлсбад возвращались в полном молчании. К 20 апреля 1-я дивизия РОА дотопала до Дрездена. Буниченко саботировал все приказы Шернера остановиться и занять свое место на фронте. Не помогали угрозы раздолбать дивизию с воздуха. окружить и разоружить ее, наконец, арестовать самого Буниченко и поставить его к стенке. Буниченко только улыбался и просил передавать Шернеру, что будет выполнять приказы одного Власова. Он прекрасно понимал, что начавшееся 16 апреля наступление армии Жукова и Конева лишает немцев возможности заниматься его дивизией. Под р е з д е н о м дивизию настиг новый приказ Шернера погрузиться в эшелоны на вокзале Радоберга и отправиться в Чехословакию для ведения боевых действий против Красной армии. Буниченко подчинился, но, дойдя до Радоберга, грузиться отказался. «Вы сами видите, что делается», — показывая пальцем на проносившиеся советские штурмовики, пояснил он Швеннегеру. «Красные уже захватили б а у ц е н Пока погрузимся, от дивизии ничего не останется. Буду продолжать движение на юг форсированным маршем под прикрытием темноты. Но марш проходил трудно. Немцы перестали снабжать дивизию. Она находилась на подножном корму. К 24 апреля стало известно, что советские войска сомкнули кольцо вокруг Берлина. Красную армию и американцев в районе Торгау разделяло всего несколько десятков километров. Дивизия Буниченко не хотела идти на фронт. Из маршевых колонн при первом удобном случае люди пачками бежали в леса, стараясь прихватить с собой все, что можно было продать, обменять на продовольствие и гражданскую одежду. д е з е р т и р о в отлавливали, нещадно били, возвращали в строй. Организаторов и зачинщиков расстреливали на месте. Начальник контрразведки Ольховик буквально сбился с ног, грозя, раздавая зуботычины, догоняя, арестовывая, конвоируя и профилактируя. Буниченко требовал держать порядок. Ольховик понимал, что шутки с комдивом плохи. К концу апреля дивизия вступила в Чехословакию. Обстановка еще больше осложнилась. В деревнях и городах было неспокойно. Повсюду собирались толпы молодых чехов. Началось массовое общение солдат дивизии с местным населением. Немецкий персонал дивизии почувствовал себя в изоляции и запаниковал. Эти чертовы славяне как-то понимали друг друга, о чем-то сговаривались. Начинались столкновения с немецкими войсками. Они возникали как-то сами собой. То происходили перестрелки у складов, где немцы отказывали в выдаче продовольствия и горючего. то находили расстрелянным немецкий патруль, якобы попытавшийся угрожать солдатам РОА оружием, то арестовывали команду немецких связистов, производивших без разрешения Буниченко работы в расположении дивизии. Инциденты множились с каждым днем. 29 апреля Буниченко получил телеграмму, что генерал-фельдмаршал Шернер прибудет лично в дивизию для разговора с ним. х а значит, допекло!» — злорадно прокомментировал он. н м а р и я быстренько погладь мой парадный китель, да дай чистую рубаху. Это совсем уже провоняло. К нам на поклон фельдмаршал едут, собственной персоной, знай наших». Маленький ш т о р х Шернера приземлился на поле невдалеке от штаба б о н и ч е н к о разместившегося в деревушке Клаппой, что в восьми километрах от л о б о з и ц а г р а л фельдмаршал спрыгнул в молодые посевы кукурузы и решительно направился в сторону Буниченко, стоявшего на краю поля. В руках у Шернера была большая бутылка шнапса и ящичек с сигарами.